Глава 12 Мы едем в самой настоящей открытой карете. Кучер лениво сидит впереди и, судя по звукам, зевает. Неудивительно, карета едет сама по себе. Ни лошадей, ни мулов, вообще никакой живности. Девчонки с азартом рассматривают город. Периодически оха и аха. Их можно понять, потому что аббатство – это что-то с чем-то. Повсюду особняки. И просто высоченные дома, как правило, с башенками. Причем такое впечатление, что здания конкурируют друг с другом в размерах и красоте. У кого выше крыша и изящнее стиль. Разукрашенные серебром и позолотые торговые магазины. Бесчисленное количество мостов. Ощущение, что я попал в средневековый центр Лондона. Что интересно, аббатство хоть и страна, но почти в два раза меньше Милдлберга. В принципе, за сутки можно объехать все значимые места – Если, конечно, не сворачивать улочки, которых не так уж и много. Застройка тут очень плотная. А люди? То есть разумные существа. Людей-то в ободстве от силы треть. Все остальные – представители иных рас, которых я даже на картинках не видел. Ладно, эльфов видел. И даже гоблин во фраке меня не сильно удивил. Как и големы – наемники с островов Союза Смертных Духов. В Мироносе я встречал таких. Каменные стуканы под три метра ростом. Бессмертные маги, променявшие свою искусство на грубую силу и иммунитет к магии. Лучшие и самые дорогостоящие воины Варгона. Аббатство нанимает их сотнями для защиты своих владений. но ну и для того, чтобы держать в узде гильдию авантюристов, в которые входят всякого рода своевольные личности. А вот раса так называемых «одарённых» — они делятся на три категории — «одарённые зверем», «небом» и «морем». Формально считается одной расой, Но по факту это совсем не так. Вот можно разве назвать китайца монголом или таджика японцем По сути, европеец может сказать, что азиат и в Африке азиат, но по факту это разные нации. Авис, расскажи про одарённых. Хочу узнать о вас, так сказать, от первоисточника. Моя пернатая подруга очень болтлива. Остановить её бла-бла-бла практически невозможно. Чем я вовсю и пользуюсь? Ей всё равно, что у неё спрашивают, лишь бы поболтать. итак Одарённые зверем поделены на подрасы — хищники, травоядные птицы. Что странно, среди птиц тоже есть и мясоеды, и веганы. Но вот как-то у них сложилось, что это отдельная подраса. Наверное, потому что отличаются конкретным расовым талантом и умеют летать. Хищники, кстати, умеют превращаться в животных, чью суть унаследовали. И животные эти непростые. Медведь, швыряющийся фаерболами, не шутка из негативных эффектов. Они очень вспыльчивые и не всегда могут контролировать свою животную сущность. Травоядные — мастера жрать траву. Но не только. Они, в отличие от хищников, превращаться в слонов не могут, но являются своего рода древними вампирами. Это единственная раса, у которой нет сосуда эфира. Силу они черпают из солнца. Правда, заклинания их ограничены, и никогда травоядные не сравнятся с тем, у кого большой сосуд и канал. Ночью травоядные не умеют. Но уязвимыми их делает другой расовый недостаток. Травоядные зверолюди безобидны от природы. В их мозгах есть какая-то перемычка, которая не ломается уже тысячи лет. Даже если ты будешь медленно убивать травоядного, он никогда не даст сдачи. Он либо умрёт, либо сбежит. Именно поэтому травоядные занесены в красную книгу Баргона. В, в любой цивилизованной стране нападение на травоядного зверочеловека — преступление. Невозможно отмазаться, сказав, что травоядный первым на тебя напал. «Приехали!» — радостно восклицает Айес, перерывав свой рассказ. «Перед нами пятиэтажное здание. В отличие от соседних домов, не такое разукрашенное и выглядит, как небольшая крепость посреди золотой улицы». «Ух ты!» — в очередной раз восторгается Лия. «Как же тут красиво! Хочу здесь жить, всегда!» «Ага, как же!» Едва мы выходим из кареты, появляются стражи и требуют. «Ваше разрешение на пребывание». Я определяю документ, выданный их коллегами на входе в аббатство. Оказывается, если мы не граждане, то не имеем права находиться в этой стране больше трёх дней в месяц. Стражи тут очень навязчивые, и если морда не вышел, то обязательно спросят документы. А наша банда, похоже, морды как раз не вышла. Стражи оставляют нас в покое, а до меня кое-что доходит. «Кстати, Лия, а куда твой дед пошёл?» «Ладно, за гримза я не переживаю, он где угодно пролезет. Но Клоуш в очередь с нами не вставал, хотя говорил, что пойдёт по делам». «Ой, не переживай за дедушку Римус, он же гражданин аббатства». «Да ладно!» — изумляюсь я. «Угу. Правда, очень давно отсюда уехал. Я толком не знаю, почему». Заходим в пятиэтажку, которая, собственно, представляет собой главный офис гильдии авантюристов. Нас встречает Гомон как в таверне. Огромный зал с десятками столов. Очень разномастные воины и маги. Пестрят яркими мантиями, мифриловыми доспехами и тому подобным инвентарем убийц. И он заметно нервничает. «Римус, что мы тут делаем, а?» «Вступаем в гильдию авантюристов, конечно же». «Зачем мне это надо?» «Во-первых, если ты член гильдии, то получаешь вид на жительство в аббатстве». «Конечно, можно поступить в академию, но с этим не повезло. Учебный набор начнется только через неделю, а дела у меня здесь сейчас». Тот же купеческий дом, с которым нужно разобраться, прежде чем продолжать развивать бизнес. И у меня уже есть идеи, как совместить наработанное с Клоушем и Гримзом с возможностями аббатства. Жалко, конечно, что тут отрубают руки за контрабанду, но что поделать? Тяжела жизнь злодеев. Во-вторых, некоторые члены гильдии авантюристов просто до неприличия богаты. Самый популярный заработок, кстати... Вовсе не убийство монстров, а вылазки в Гурум-Хуб за артефактами. Такое провернуть могут далеко не все, только сильные маги, способные достаточное время там продержаться. Любой другой на территории низших рас попросту умрёт. Чёртовы радиоактивные пустоши. Торну его, не туда точно дорога закрыта, что плохо. А вот мне с моим чёрным эфиром в Гурум-Хубе можно находиться сколько угодно. В-третьих... В-третьих, это просто весело. По узкому коридору мы проходим в кабинет регистрации. Ух, сколько же здесь народу! Не только авантиристы но и заказчики. Протискиваемся, заходим без стука в одну из дверей. Встречает нас серьёзный эльф во фраке, сидящий за столом, как большой босс. Ну или офисный клерк среднего пошиба. Уже по его надменному лицу можно сказать, какой он тут важный птиц. «Ависква!» — тянет эльф. «Опять одна!» «Диалексор и грунт», — Авис добродушно улыбается. «Где-то у скальных равнин». «Мертвые?» «Да». «Как это произошло?» «На нас напал лич. Я поняла, что силы неравны и улетела». «Так, так, так». «Лич, говоришь?» «Лич, говорю». «Демонический ранг?» «Скорее всего». «Это выше возможности вашей группы, но шансы тяжелыми все же был». Авис молчит. И я начинаю понимать, как работает её недостаток, неумение врать. Эльф достаёт из-под стола пыльный том, листает, хмурится, вычёркивает что-то. Почему бросила своих? Не хотела рисковать своей жизнью ради их спасения. Вот как. А это кто такие? Он кивает на нас. Твоя новая группа, которую ты бросишь при первой же опасности? Авис забавно свистит носиком. То ли хихикнула, то ли хмыкнула. И честно отвечает. Да но только при большой опасности. Эльф сверлит нас взглядом, каждого по очереди, почему-то задержавшись на Лее, вздыхает. «И? Вас такой расклад устраивает?» «Да», — киваю я. «Нет», — возмущается Иона. Тина молчит, улыбается. Лея быстро моргает. «А мне вот Тавис нравится, честная же. Просто надо держать в уме, что она, если что, сбежит. Намного хуже напарник, который утверждает, что станет с тобой плечом к плечу при любой опасности, а потом сваливает». Странно, что и он этого не понимает. Эльф вздыхает ещё раз. «Как скажете. Авис, значит, ты за них ручаешься?» «Нет, но обязательства подпишу». «Что за обязательства?» — спрашиваю я. «Авис Квар ручается за вас», — поясняет Эльф. «Если вы нарушите законы аббатства или кодекс гильдии, то она будет отвечать наравне с вами». Смотрю на лучащуюся счастье, Мавис. «Ты ведь нас вообще не знаешь?» «Ну и что?» Эльф заполняет какие-то бумаги, кладёт на стол перед нами. «Изучаю. Заявка на проведение вступительных испытаний. Вступительный взнос — сотня золотых. В случае провала средства не возвращаются». «Вот тут напишите свои имена и подпишитесь. А здесь место рождения и титул, если есть. А здесь поставьте галочку, что согласно на обработку полученных от вас сведений. Можно не читать, ничего интересного». «Подписывать не спешу». «Эм...» — эльф, понимающий, хмыкает. «Отказывайтесь?» «Что за испытания? Тяжёлые?» «Не очень. Если у вас есть воинская ступень, справитесь. Нужно с кем-то драться?» «Не без этого. Как ещё проверить, на что вы способны?» «В зависимости от выявленных способностей, мы порекомендуем вам в свободные места в других группах. Связываться с Ави Сква нет необходимости. Независимо от ваших талантов, вы начнёте с первого ранга. А ещё, по желанию, выдадим вам перстень гильдии за 300 золотых». «Что за перстень? Зачем он мне?» Загораюсь я. Кстати, я так задолбался и устал в последнее время, что совсем забыл протестировать фамильный артефакт, развалившийся на мясные куски Эра Сигмунда. Так и лежит в анклаве. Ладно, всё равно в ближайшее время не планирую влезать в неприятности, сказал Дэн, спустивший недавно штаны архимагу. Эльф рассказывает о перстне. Безделушка — это необязательно и служит лишь для понтов. После испытания выдаётся одно из десяти колец с соответствующим драгоценным камнем. Если ты плохо себя покажешь, то получишь камень с обычным кварцем или стекляшкой. А если у тебя десятая ступень, которая может быть только у богов, то получишь самую крутую реликвию гильдии авантюристов — перстень первого. Кстати, он лежит прямо в светящейся витрине в центре главного зала. Надо ли говорить, что за всё время существования гильдии кольцо так никому и не досталось? Замануха ещё в том, что оплатить заявку на персень нужно до испытаний. А цена в 300 золотых окупается только с пятого по ценности кольца. Многие пытались надурить систему, считая себя крутыми перцами, но получили лишь кольцо с агатом или аквабарином. Так что желающих платить 300 золотых за колечко практически нет. Все давны давно считают это разводом. По крайней мере, так объясняет эльф. Нисколько не смущаясь, что оговаривают собственную компанию. Я же... Натягиваю довольную улыбу. «При испытании я могу пользоваться чем угодно?» «Абсолютно. Но знаете что чем сильнее бьёте вы, тем сильнее бьют вас в ответ. Вот тут пункт, что при испытании вы можете пострадать. Разумеется, мы будем всячески стараться вас не травмировать, но в нашем деле всякое бывает». а «Обязательно публичное испытание, а?» «Такова традиция. Любой желающий может присутствовать при вашем испытании. Но вы не переживайте». Обычно вступительные испытания неизвестных никого не интересуют. Максимум яйца, парочка зевак. ты Тычу мелкую приписку в заявке. Тут написано, что я могу пройти испытания анонимно. Эльф выглядит как кредитор, которому заявили, что страховка жизни — это развод на деньги. В принципе, можете. Но не так, как вы думаете. У нас есть специальная форма одежды. Скроете своё лицо. Но предупреждаю, что этой услугой пользуются те, кто не уверен в своих силах и боится опозориться. Это все понимают. Да плевать, что они понимают. Я согласен. Где тут подписаться?» Под удивлённым взглядом эльфа отцепляю тяжёлый мешок от пояса и молча отсчитываю 100 золотых за вступительные испытания и 300 за заявку на перстень гильдии. Минус 400 в первый же день. Я рискнул Штука, показывающая всем твою силу, очень хорошая вещь. Будь она у меня раньше, я бы избежал множества проблем. Тот же Мак, ворот. 10 раз бы подумал прежде чем нарываться. Ле, а ты что делаешь? Ну-ка, дай перо. Ле забавно на два ечочки, а его надо брячьей хлопой тёпо по спине, так что та чуть не клюёт носом стол. Каши мало ела девчуля. Ладно, где там поставить свой крестик? И он я тоже останавливаю. Не спешите. Давайте сначала я, а потом посмотрим. Не очень понимаю, что там за испытание, а 100 золотых за взнос это целых 100 золотых. Конечно, мою банду тоже придётся как-то оформить в аббатстве. Но не за сто же золотых на каждого. Через неделю поступлю в академию, а там, говорят, можно закрепить за собой слуг. Эльф забирает деньги, и мой заполненный бланк вчитывается. «Интересно. Гален Римус...» – понижает он голос, сужает глаза. «Как интересно!» Став подходит к шкафу, копошится в пергаментах, достаёт один из них. «Гален, Гален, Гален. Римус. а вот. Вычеркнутый из родовой книги «Бастард» влиятельного эра из Мирунаса. Я слышал, что вы погибли в лесу. Воскресели, смотрю. Самозванец? одна Однофамилец? Есть удостоверяющие грамоты?» «Ага, как же. Зачеркнув сынишку в родовой книге, отец лишил меня имени. Точнее, он не зачеркнул, но об этом же никто не знает». Главное, что никаких документов он мне с собой не дал. Нужны они только аристократам. В иных случаях ты можешь назваться кем угодно, хоть Ламбертом, Моржовым хреном. Даже в академии на это всем плевать, лишь бы деньги платил. Только тогда ты обычный простолюдин, просто богатый». «Нет грамот». «Значит, вы простолюдин с громким именем. Рискалый простолюдин». «Видимо, так». «Ладно, простолюдин вы или воскресли, не моё это дело». «Но пометку я поставлю уж, извините». «Без проблем». «И ещё. Для испытаний с заявкой на кольцо у нас особые экзаменаторы». «Дайте угадаю. Чуть сильнее обычных?» но ну, конечно». «Как радостно». «Ладно, я готов». Эльф даже как-то грустнеет. «Сомневаюсь в этом, господин Галлен».